Глава 9. Прес-конференция. Проснувшись рано утром в субботу, следователь Ота Карлсон не понял, где находится. Сквозь жёлтой занавески проглядывало яркое солнце, а на полу прямо посередине комнаты плясал солнечный зайчик. Он обвёл взглядом номер: телевизор на полке, вазочку с орешками и шоколадом, маленький холодильник. Значит, он опять провёл ночь в отеле. Карлсон поднялся с кровати и подошёл к окну. Он почувствовал себя Старым и усталым, лучше бы уж он проснулся в своей уютной холостяцкой квартирке в восточном пригороде Осло. Карлсон отдернул занавески, и его ослепило солнце. Он вспомнил, что он находится на Шпицбергене, и понял, что номер у него на первом этаже, почти вровень с землей. Быстро одевшись, он спустился на завтрак. В отеле было на удивление тихо, в коридоре безлюдно, а в лобе никого. В столовой тоже оказалось пусто. Он уселся за столик, и с большого панорамного окна открывался потрясающий вид на юго-западную часть Лонгейра. Ряды выкоршенных в яркие цвета жилых домиков, лепившихся друг к другу, словно кубики. Совсем рядом с окнами паслись два северных оленя, похожие самка с олененком. Почему же завтрак еще не накрыли? Карлсон взглянул на запястье, где обычно были часы, но обнаружил, что забыл их надеть». Ну, хоть кофе-то они наверняка сварили. Он подошёл к кофейному столику в углу и нацедил в чашку тёмной, похожей на смолу жидкости. Кофе оказался холодным и горьким. Дверь в одну из комнат была открыта, и он разглядел на стене часы. Половина четвёртого? Нет, не может быть. На улице же совсем светло. "Эй!" в полгулс крикнул он, но никто не ответил. Он раздражённо вскочил, в конце концов, что сидеть-то? Карлсон вернулся в номер, так и не встретив никого в коридорах. Лежавшие на тумбочке наручные часы показывали половину четвёртого утра. Карлсон тяжело вздохнул и прямо в одежде улёгся на кровать. Недобрую шутку сыграл с ним полярный день. Заснул Карлсон лишь около 6 утра. Ты что, поранился? Удивленно спросил мелом, увидев руку Хагена, перевязанную покрасневшим от крови платком. Они с цветом одновременно спустились в столовую, где сейчас было полно народу, и пахло свежесваренным кофе и яичницей. Постояльцы толпились вокруг стола с едой, намазывая бутерброды и заливая молоком хлопья. Аленд Хаген устал и сердит и сидел за круглым столом в глубине зала. Сначала Меллум и показал ей, что ответ он вообще не дождётся. Утром Люнтхаген осознал, насколько безнадёжно выглядит его ночная выходка. Однако рассказать о ней ему просто ничего не мешало. Меллум не мог удержаться от смеха. "Я бы доорг заплатил, чтобы посмотреть на всё это", сказал он. "То есть ты прямо взял и залез внутрь? Жаль у тебя оружия не было, а то бы ты этот манекен ещё и продырявил бы, и тогда всё получилось бы ещё интереснее". Засмеялся даже Эрик Твент, сухо и отрывисто, будто закашлявшись. «И что-то подумал», — осторожно спросил он, — «что нашел тело? По-моему, это было как-то не особо очевидно». «Ой, заткнитесь и ешьте», — пробормотал Хаген, глядя в столешницу. «И, кстати, надеюсь, вы никому об этом не растреплете, пока я не объясню все губернатору». Вскоре в столовую спустился Уотта Карлсон с опухшими от недосыпа глазами, и Хагену пришлось заново повторить историю о пораненной руке. «Это ты и вправду глупостей наделал», — тихо отозвался Карлсон, намазывая бутерброд. «Предположим, хоть это совершенно неправдоподобно, что ты в одиночку посреди ночи обнаружил труп. И что ж ты предпринимаешь? Да просто берешь и крушаешь все на месте преступления, разбираешь окна, дираешь доски и оставляешь повсюду свои следы. Будем надеяться, что тебя никто не видел». Однако его ночной визит в заброшенное здание не остался незамеченным. Жители Лонгера уже знали, что произошло в заброшенном домике в посёлке Свертрупа. Совершенно непонятно, кто именно увидел там Хагина или, точнее говоря, кому удалось разглядеть все детали. Может, это был таксист или кто-то, возвращавшийся домой после ночной смены. Так или иначе, но слухи уже поползли, подробности наслаивались одна на другую. И в конце концов о том, что произошло, узнали почти все. Местных случившаяся явно забавляла, однако и слегка раздражала. А разве полицейским не нужен ордер на обыск, спрашивали они друг друга. И кто теперь должен чинить окно? Всё это вообще выглядело довольно глупо. А в Лонгере искать безголовое тело бесполезно его скорее всего спрятали в Нью-Олесоне с его пустыми домами, подозрительными шахтами и странными достопримечательностями. И это ещё не говоря обо всех окрестных охотничьих зимовках. Местные склонялись к мнению, что пара следователям прекращать колотить стёкла в Нью-Олесе и отправиться на север. Тем ранним утром в Нью-Олесоне начальник Тинксбей гулял по посёлку и удивлялся сам себе. Обычно в это время суток он крепко спал. Он вообще считал, что тем, кто страдает бессонницей, не позавидуешь. Бывало и такое, правда, нечасто, что в полярную ночь местные уезжали на материк, чтобы отоспаться после полярного дня. Наш пицберги не то ни их никак не получалось. Слишком много света действует угнетающе. Летом, когда полуночное солнце бежало с нам фонарём, висело на небе. На Улицу Хью Олисона в любое время суток проходили люди с покрасневшими глазами и отрешённым взглядом. Сейчас внимание начальника Kings Bay привлёк небольшой пикап, стоявший возле новой электростанции. Видимо, машинист решил с утра пораньше проверить, всё ли в порядке с дизелями. Нью-Олисон полностью зависел от электроэнергии. На электричестве работали водяные насосы, канализация, отопление, морозильные и холодильные установки, где хранилось продовольствие. Столовая, освещение, система безопасности аэропорта, телефонная станция, да, собственно говоря, вообще всё. Начальник Кингсбей направился к пристани. Мысли у него были такие мрачные, что он даже улыбнулся. Вообще-то он был оптимистом, но сейчас вынужден был признать, что от зловещей находки на птичьем мысу ему стало как-то не по себе. И это еще не говоря о том, сколько дополнительных хлопот их теперь ждет. Как и другие зимовщики в Нью-Олесуне, он не сомневался, что найденная голова принадлежала кому-то чужому и не имела к ним никакого отношения. Но наверняка никогда не знаешь, и теперь им несколько дней придется рассматривать худшую из всех возможных версий, что один из жителей Нью-Олесуна – убийца. Начальник Кингсбейс вернул гигантским дизельным баком, стоящим на небольшом холме за портовым складом. Территория была огорожена так, чтобы биологам никто не мешал изучать здесь траву имси. Гага свила тут гнездо скромное и уютное из камешков и травинок, выложенное пухом. Сама птичка сидела, не шевелясь, и благодаря пятнистому перьям её вообще было сложно расклетить. Её блестящие доверчивые глаза внимательно следили за ним. Начальник вздохнул, гаги вряд ли удастся беречь яйца от песцов, которые в поисках еды каждую ночь совершают набеги на посёлок. Но возможно заграждение остановит и песцов. Он вновь остановился и оглядел спящий городок. Вечером сюда заявится толпа народа из Лонгера и с материка. Где же ему расселить следователей из криминальной полиции и куда приткнуть журналистам, чтобы те не мешали? Стоявшее у причала Белый медведь медленно покачивался на волнах. Спали на борту не все. В кубрике, который также служил и курилкой, беседовали в какой-то веки мирно капитан и штурман. От скуки они себе места не находили. "Знаешь", сказал штурман, "лучше бы мы вообще положили эту голову обратно в могилу. И сразу же двинулись на север и сообщили бы обо всём, когда уже пришли на Кроссфьорд". Капитан, отхлебнул кофе. Обсуждать этот вариант ему не хотелось. Поступи они так, и ситуация была бы еще хуже. Сейчас что обсуждать? Мы тут до тех пор, пока ребята из криминальной полиции нас допросят. Штурман подбросил в воздух коробок спичек и привычным движением поймал его. Ну да, но согласись, мерзко же, что у нас в лазарете лежит эта голова. Особенно стоящее на якорение, редко превращается в сонное царство. Экипаж и пассажиры совсем обленились. Поэфы они разбредались по каютам, садились на койки и смотрели в потолок. И всем хотелось поскорее отправиться на север. В управлении губернатора в Лонгере консультант по культурному наследию Хель Лода взял на себя ответственность за связи с общественностью, и, на удивление, хорошо провёл пресс-конференцию. Сначала он предложил им угощение кофе с булочками, которые журналисты с благодарностью проглотили. Было раннее утро, однако они понимали, что если хотят поговорить с криминальной полицией, прежде чем следователю едут в Нью-Олисон, то придётся явиться на пресс-конференцию. Им раздали папки с информацией, где лежали карты Шпицбергена, архивные снимки голландских захоронений и коротенькая записка о том, что именно полиции было известно о находке. Среди журналистов, которым редко доводилось получать нужные сведения в уже готовом виде, Хьель Лоде быстро прославил настоящим героем. Прямо посреди пресс-конференции, с грохотом открылась дверь, и в зал для совещаний ворвался редактор Оппедал, такой рассерженный, что все остальные журналисты замолчали. Почему на эту пресс-конференцию не пригласили Свальдбард Постан? Спросил он раздражённым от ярости голосом и принялся демонстративно раздавать экземпляры своей газеты, датированной днём позже. Остальные журналисты изумлённо взрились на статью. "А это что такое?" спросил Люнтхаген, показав на первую страницу с фотографией могил на птичьем мысу. "А я правильно понял, что вы уже побывали там, где обнаружили голову?" Опидал замер посреди комнаты, упрямо вздёрнув подбородок. Когда я задавал вопросы в управление губернатора, от меня отмахивались и несли всякую чушь. Из-за граждения там не губернатор поставил, поэтому официальной силы оно не имеет. Вы вообще не имеете права мне выговаривать. Возмущение у Педала не утихло даже после того, как губернатор Берг сам признал, что, забыв отправить приглашение, совершил непростительную ошибку. Конец этой неловкой ситуации положил консультант по культурному наследию. Он решительно подошёл к редактору Опедалу и, схватив его за локоть, прошептал что-то на ухо. Ко всему общему изумлению, Опедал резко умолк, даже не закончив фразы, и, искристив на груди руки, плюхнулся на стул. Хейлоде повернулся ко всем остальным. К сожалению, на сегодня это всё. Как я уже сказал, мы только начали расследование, и похоже, оно будет непростым по той простой причине, что на данный момент мы знаем крайне мало. Повисло молчание, журналисты выжидающе смотрели на консультанта по культурному наследию. Э, как мы попадём в Нью-Олисон? спросил наконец журналист из Dagbladet. Он любил молчать и не высовываться, а затем вдруг ошарашить собеседника каким-нибудь каверзным вопросом, но Хьельло, да, оказался подготовлен. Сегодня вечером туда отправится дополнительный вертолёт, и все 14 мест в нём предназначены для вас, доброжелательно ответил он. Дамочка из Автонпустен с невинным видом рассматривала потолок, а журналисты из ВГ и Северного сияния хитро переглянулись с редактором Опедалом. Никто из них не собирался дожидаться какого-то там вертолёта, а если прибыть на место первым, можно немало выиграть. После пресс-конференции полицейские сразу выехали в аэропорт, такси ехало вдоль побережья, на льдинах и волнах играли лучи солнца, однако дальше к западу вдоль горизонта собирались темно-серые облака. Все свидетельствовало о том, что ни погода не заставит себя ждать. В ангаре авиатерминала уже стояли губернатор Берг и полицейский инспектор Андерсон, готовые к полету в Нью-Олиссен. Увидев, что с ними полетит губернатор Лёндхаген, удивился. Он полагал, что вследствие продолжит вести Анелиза Иссоксен. Заправленный вертолёт подогнали к воротам Ангара, пилоты и бортмеханик стояли рядом, уже одетые для полёта. Багаж загрузили в вертолёт, тем не менее все разбились по огруппам и чего-то ждали. "Что «Чего мы тянем?" шёпотом спросил Мелум. Ота Карлссон улыбнулся. Ты раньше не летал на вертолёте, да? Они сначала должны проверить погоду в Нью-Олисуне и получить разрешение у диспетчера в Лонгере. Главное терпение. Пилоты скажут, когда будет пора. Уже в следующую секунду пилоты и бортмеханик быстро направились к выходу из ангара. Раздражённый брось через плечо: "Поживее, пора взлетать". Прозвучало это так, словно время тянули пассажира. Спустя несколько минут вертолёт уже поднялся в воздух. Сначала двигался он медленно, но вскорем носо его слегка опустился, вертолёт развернулся и взял курс на из фьорд. Далеко внизу виднелись лодки, направляющиеся по фьорду в открытое море. "Ты только погляди туда", крикнул один пилот другому, пытаясь перекричать шум вертолёта. "Совсем ведь мелкие лодчонки, и куда они намылились? Похоже, они друг за дружкой идут". Ну, хватит их, явно не надолго, откликнулся второй пилот. Сзади идёт Виксон, а спереди резиновая лодка, которая в три раза быстрее. Вот бедняги, они что, прогноз погоды не читали? Обещали сильный ветер, так что им придётся несладко, особенно Виксону. Качка на выходе из фьорда будет ещё какая. В аэропорту Нью-Олисуна полицейских встретил начальник Кингсбей. Он усадил их в свой синий пикап довёз до посёлка и разместил в старом здании бывшей школы. Это здание практически не использовалось с весны 1962 года, когда ученики навсегда покинули школьные классы. С непонятной самим детям грустью родители упаковывали в чемоданы их учебники, ранцы и детские рисунки. Вместе со школьниками они Олисун навсегда покинули смех и радость. Когда полицейские вошли в тесный коридор, В носом ударил запах пыли и старого дерева. Начальник Kings Bay поспешил вперёд и нашарил на стене выключатель. Здесь вам будет вполне удобно, извиняющимся тоном проговорил он. Здесь сейчас больше никто не живёт, и запирать можно только входную дверь. Обстановка тут довольно скромная, но зато просторно. Многие классы не отапливаются, так что в них можете хранить оборудование. Ян Милом посмотрел на потолок, на лампочку в молочно-белом плафоне, которую начальник всё-таки удалось зажечь. Такую старую люстру я в последний раз видел в сарае у бабушки с дедушкой, сказал он. Вот-вот, согласился начальник станции и быстро двинулся наверх по старой лестнице без перил. На первом этаже располагались большой зал и импровизированный кабинет, где стояло несколько письменных столов. На втором этаже полицейских ждали комнаты с двумя кроватями в каждой. Зайдя в комнату, они бросили багаж и переглянулись. "И что теперь?" спросил Отт Карлсон, почувствовав вдруг безграничную усталость. Он тяжело опустился на кровать. "Мм, боюсь, часок отдохнуть нам не дадут, да?" Губертангер Берг прошёл дальше по коридору и отыскал комнату, в которой стояла только одна кровать, причём заправленная. Берг заглянул к инспектору Андрассону. Я займу последнюю комнату, а вы с Хьелем забирайте эту. Немного погодя полицейские собрались в зале на первом этаже. Нам надо распределить обязанности, устало проговорил Элёнд Хаген. Голова от недосыпа побалила не только у Отта Карлсена. Хаген не мог вспомнить, когда в последний раз чувствовал себя настолько измотанным. Когда я выехал из Усла сюда, то предполагал, что расследование будет непростым, но сейчас я признаю, что недооценил сложности. И не исключено, что преступление совершили именно в Нью-Олисуне, он вздохнул и потёр глаза. Здесь множество старых брошенных домов и ещё шахты. Нам потребуется помощь. Берг, будем благодарны, если вы выделите нам помощников. Губернатору Бергу очень хотелось, чтобы «Все вокруг считали, будто он рад сотрудничать». «Конечно», — ответил он, — «два инспектора отсюда, из Нью-Оллисона, пока они поедут в национальный парк и будут помогать с расследованием. Только надо решить, что именно им потребуется делать». Их прервал начальник станции. Сперва из коридора послышался скрип половиц, а потом появился он сам. «По-моему, этим ребятам с круизника просто не терпится избавиться от головы». — сказал он, остановившись посреди зала. И капитан намекал, что неплохо бы заняться этим в первую очередь. Начальник станции отвез их на причал, но на борт подниматься не стал, а сел в машину и, подняв столб пыли, укатил к своему офису, расположенному в маленьком домике из камня, где во времена шахтерского промысла была пекарня. Судно медленно покачивалось на волнах, которые добрались сюда, из самого устья фьорда, ни на палубе, ни в рубке никого не было. Сейчас, когда судно перешло на береговое питание, вспомогательные двигатели отключили. Но судное было тихое, тишину нарушал лишь скрежет борта о старые автомобильные покрышки, прибитые к причалу в качестве отбойника. А они что, гулять пошли? Тихо спросил Люнд Хаген Андерссона. А они же были в курсе, что мы придём? Трое полицейских по очереди прошли по трапу на судно и увидели, что массивная железная дверь, ведущая на нижнюю палубу, туда, где располагались кают-компания и салон, была открыта. «Эй!» — Люндхаген заглянул в кают-компанию, но и там никого не было. Они прошли дальше по коридору и в салоне обнаружили, наконец, капитана, который торжественно вручил им ключи от лазарета. А «С той самой минуты, как мы положили туда голову, я с этими ключами не расставался», — сказал он, — «можете на меня положиться». Так как голова все это время пролежала запертой в лазарете, никого из жителей у нее Олисона не просили опознать убитого. Посоветовавшись с коллегами, Люнд Хаген решил сфотографировать голову и попросить полевых инспекторов показать снимки местным. Узнав, что им вновь придётся поставить под удар дружбу с местными жителями, те не обрадовались, но возражать не стали. Торбьёрн взял с собой фотоаппарат и чёрно-белую плёнку, которую позже собирался проявить на научной исследовательской станции Полярного института. Ни ему ни кнут, то заходить в импровизированный морк не хотелось. Отнобившись в лазарет полицейских, там стало тесно. Голуб достали с холодильника и развернули простыню. Рик Квинт продел всё это крайне осторожно, надев тонкие резиновые перчатки. Чтобы получше рассмотреть голову, все столпились вокруг и вытянули шею. Кнут, сам того не осознавая, полагал, что будет воспринимать эту голову как часть трупа, но он ошибался. Перед ним лежал предмет, что-то вроде маски, которую видишь в комнатах страха и фильмах ужасов. Кроме того, Кнут совершенно не ожидал, что от головы будет исходить такой запах. Уже в следующую секунду он выскочил на палубу, перегнулся через леер и его вывернуло. Турбьёрн встревоженно проводил его взглядом, но остался в лазарете. На простыне проступили пятна от серо-розовых до грязно-жёлтых, шеи скотвались капли, Эрик Твен сложил трубочкой губы и беззвучно посвистел. Так он делал всегда, когда задумывался. "Что-то интересное заметил", спросил Отто Карлсон, внимательно глядя на лицо коллеги. Ещё раз сложив губы трубочкой, твинт наклонился и вгляделся в шею. Он коварнул висящую с одной стороны артерию, закапшив из неё жидкость, расплылась по простыне ещё одним свежим пятном. Хмм, всё это надо, конечно, в лабораторию отправить. Но, по-моему, тут поработали ножом, вероятно, широким лезвием. Хмм, довольно необычно. Хмм. Он кашлянул и выпрямился, но выглядел озадаченным. "А ещё что-нибудь заметил? Хмм, может и так, а может чего-то я как раз и не увидел. Понимаешь, о чём я?" "Так выкладывай быстрее, не терпели", воскомандовал Лёндтхаген, стараясь подавить тошноту. Они смело упом стояли позади всех, чтобы не мешать Карлсу и Твенту. Эрик Твинт повернулся к Хагену. "Я не уверен, что он был мёртв, когда голову отрезали". «Но ребят из лаборатории это выяснят. Сейчас я это упакую и закончим». Стеснув зубы, Тьюр Бёрн сделал несколько снимков головы, которую затем положили в специальный контейнер, привезенный из осла. «А кто повезет эту голову в осла?» — спросил Твент, засовывая простыню в пакет. «Почтой ты контейнер отсюда не отправишь». Алюнд Хаген расстроенно вздохнул и попытался вспомнить, чего еще не продумал заранее транспортировка из Нью-Олиса до Осло и обратная дорога займут несколько дней. Ян придётся себе съездить, сказал он. Эрик должен работать на месте, и Отта тоже. Ян мимолм развернулся и вышел из лазарета, с грохтом захлопнув за собой дверь. В каюте висел тяжелый сладковатый запах, и остальные полицейские тоже поспешили выйти на палубу. Кнут по-прежнему стоял, перегнувшись через лейр, лицо у него было бледно-зеленым. Рик Твент подошел к нему и похлопал по плечу. «Если это тебя утешит, признаю, что меня тоже чуть не стошнило. К запаху смерти никогда не привыкнешь».